глава восьмая, которая на своем убедительном примере показывает что голоса логики и разума порой могут потонуть в неистовом шуме сбитый с толку толпы что же произошло почему алеша попович неожиданно покинул гавань Оукпорта? можно ли представить себе что Советские моряки бросили в беде своего товарища. эд этого представить нельзя. Николай Рикошетников, обойдя все, как ему казалось, помещение Сената в поисках Геннадия, выбежал на площадь и оказался в центре событий, развязанных мрачными хулиганами Скорбункла. Площадь кишела людьми. Местами возникали стычки, переходящие в кулачный бой. Ораторы, взобравшись на фонарные столбы, кричали в толпу, ревели моторы мотоциклов. Группа мужественных горожан, взявшие за руки, защищала свою святыню, памятник Серхо Филимонович Страттофуду. Рикошетников помчался на судно, мигом собрал совещание комсостава. Половина экипажа была направлена в город на поиски пропавшего мальчика. Всем морякам было строжайшее заказанного спрашивать о мальчика у местных жителей и тем более называть его имя. Рикошетников боялся, и не без основания, что копальщики могут узнать о пребывании в городе потомка благородного русского адмирала и устроить на него настоящую охоту. Тем временем возвратились с тренировки судовые футболисты. Они рассказали, что большинство публики горячо их приветствовало, а меньшинство — наоборот. Бросало в них дохлых крыс, пищевые отбросы и увядшие цветы. Меньшинство это было весьма ретиво и затянуто в черную кожу. Рассеялось оно... Только тогда, когда появился гигант в плавках из леопардовой кожи, лучший футболист всех времен и народов, добродушный, но неразговорчивый Рикосило. Поиски Геннадия продолжались несколько часов и не дали никаких результатов. Потрясенный рикошетников решился тогда на крайний шаг. Он снова отправился в Сенат. В Сенате все уже спали. Семежильный резинчик похрап вытянул свое. В свете изложенного, опираясь на параграф 90 пункт Д отдела 18, можно категорически заявить, что производство пуговиц на территории республики может быть разрешено только лицам, доказавшим свою способность к оному. Рикошетников разбудил того сенатора, который дал резкую отповедь происком полковника Бастардо Мезерабли с Депоркой Гусано. Толстяк в футболке под номером три повел его в свой кабинет для конфиденциальных переговоров. Имя сенатора было Нофноти куча Рикошетников рассказал ему все. Но Фноу выслушал его с крайним вниманием. В маленьких его глазах, отягощенных трехъярусными мешками, пылал неподдельный интерес. — Видите ли, капитан, — сказал он, — я не могу вам раскрыть всей подоплеки нынешних событий в нашей стране, потому что и сам ничего не понимаю. — Скажу, только что передаваю интеллигенция. Рабочий класс и спортсмены очень озабочены неожиданной и непонятной атакой с острова Карбонкл. В других условиях приезд потомка адмирала Серхо Филимоновича Страттофуда мог бы превратиться в национальный праздник. Сейчас, увы, мы не можем предугадать развитие событий. Империйцы слишком доверчивы и простодушны. Это дети, сэр!» Я обещаю вам, что я и мои люди, скажу по секрету, их немало предпримут все усилия для поисков мальчика. Я не исключаю возможности того, что он попал в лапы негодяев, но... Нуфну текучий встал перед рикошетником на одно колено и торжественно провозгласил. — Клянусь созвездимкой сепей, катамараном старого иона, цепями египетских рабов ржавыми мечами викингов, четким мадам де Клессон и аркибузами португальцев, клянусь бархатным камзолом нашего первого президента и нашим священным булоногом Дженадо Эдуардо Стратофуду будет спасен. Аминь. Капитан Рикошетников сразу понял, что этому человеку можно доверять. В глазах его он увидел намек на незаурядный государственный ум. Но в ноте, скажите, состоится ли футбольный матч? Не уверен. Согласитесь, мы, мирные ученые и моряки, оказались весьма в двусмысленном положении. Согласен? Немногословность, но фнуте куча еще раз. Убедила капитана Рикошатникова в надежности этого человека. Мистер Рикошатников, я не коммунист. — сказал Нуфно Текучий. — Я всего лишь левый либерал, филуминист и правый защитник. Но я вам скажу. Мне кажется, что все беспорядки на архипелаге направляет какая-то единая мощная рука. О дальнейшем развитии событий можно догадаться по заголовкам и высказываниям местной газет. Ежедневный фонтан, Оукпорт. Кто мешает нашим парням накапливать международный опыт? Сытная пища без обмана. Город Стамак, остров Карбункул. Футбол, путь к нищете и позору. Литературный журнал «Лестница», специальный выпуск. Сегодня мы помещаем стихи нескольких наших известных граждан. Прикосил Пусть будет дружбою богата душа любого демократа. Увидят все, наступит срок, прославится наш буланок. Доктор Муран Джетчкин. Прекрасен миг в ужасном гвалте. Ваш президент берет пенальти. Быть может, кто-то скажет «Поза!» Нет, это ловкость виртуоза. Нуфну текучи. Легопер-эмпиреец, по знаку судьи, выходи на зеленое поле, как прежде, простой и веселый. кожаный мяч, управляемый ловкой ногою, дружбы традиции пусть возродит с моряками державы далекой. Накамура-Бранчковска. Было парк, пронизан лунным светом, лагухал розарий мой, ко мне явился за ответом король души моей больной. Кафро Латифудо. Легоперы, ренегаты, презирает вас народ. Уж, конечно, ренегаты, презирает вас народ. Вечером того дня, когда был похищен Геннадий, уличные споры и стычки усилились. Кроты, обычно не показывавшие носового в окпорте, теперь заполонили улицы, бары, кафе. На причале возле Алёши Поповича волновалась большая толпа. «Надо — Надо прощепать русских! — кричали кроты. Поговаривали, что каждый из них получил за свои хулиганские выходки по двенадцать клоксов и по бутылке горного дубняка. Ночью страсти не утихали, а напротив разгорались. Вои носились по узким улочкам мотоциклы кротов со снятыми глушителями. На стенах крепости, отражаясь в черной воде, колыхались факелы. Никто из приглашенных не явился на грандиозно задуманный вечер вальс незнакомых цветов. Мадам накамура в одиночестве скользила по паркету, Тревожно вглядываясь в темноту парка, принюхиваясь к розам и орхидеям. Да? Утром горожане стали находить в почтовых ящиках на ступеньках лестниц, на столиках кафе желтые листочки. Какие-то негодяи за ночь распространили обращение капитана Рикошетникова к народу Республики Большие империи и Карбункулту. — Вы, несчастные или же боки, гласило обращение, — набрались с наглостью вызвать нас на соревнования по футболу. На что же вы рассчитываете? — Своей черепашьей медлительностью с презрением мы отвергаем ваш вызов, капитан Рикошетников. Оскорбленные горожане направились в порт. Напрасно, но внучи куча Рикосила... Муран Джачкин и другие прогрессивные деятели пытались убедить их, что обращение фальшивка. Простодушные, как дети, впервые столкнувшиеся с такой грязной игрой, они верили всему. Почти каждый горожанин тащил с собой футбольный мяч. В порту горожане устроили перед советским кораблем неслыханное футбольное представление сотни мечей летали в воздухе все от мала до велика включая женщин демонстрировали усомнившимся русским свое умение играть в футбол технику обработки меча финты обводку пасы великошетников несколько раз пытался спартде обратиться к народу но его всякий раз встречали с вистом как мы медлительные черепахи пояслы мы не умеем играть в футбол а вот смотрите как на мачте Алёши Поповича давно уж трепетал флаг синий Петр всем на борт только двух членов экипажа не доставал не явился изувонительный кот Пуша Шуткин и бесследно пропал лаборант гидробиологического сектора Геннадий Стратофонтов моряки и ученые мрачно взирали на футбольную вакханалью охвативший город. первый помощник хрящиков проводил среди экипажа разъяснительную работу видавшие виды шли родовейка почесывал в затылке капитан рикошетников не упускал изо рта трубки надо ли говорить о том как волновался капитан за судьбу своего юного друга Конечно, можно заявить официальный протест, начать розыски через газеты, но не будет для достоить жизни его другу. Бандиты с карбон-клоня дремлют. А имперейцы... Эх, имперейцы! С горечью смотрел капитан на так легко обманутых горожан. Сейчас уходил за часом, а Геннадий все не появлялся. Между тем футбольные страсти стали затихать. Утомленные граждане кучками рассаживались на набережной и приступали к обеду. Собственно говоря, никакого большого зла к капитану Рикошетникову они не испытывали. Показали, что умеют, и ладно. Они были неспособны долго злиться, эти чудаки империйцы Вдруг с крепостных стен послышались крики. Около дюжины кротов разворачивали на площадке башни толстая Эльза чугунное корабельное оружие, снятое еще в XVIII веке, с поверженного белого лебедя. Жерло дурацкой пушки поворачивалось в сторону Алеши Поповича. «Русские! Отдавайте швартовы! Убирайтесь!» Сейчас мы вам вспомним Сильвербей. В толпе на набережной начался ропот. — Эй, кроты, вы это уж слишком! Оставьте в покое нашу пушку! Рехнули, что ли? Но кроты не шутили. Один из них вкатил в орудие ядро, второй взялся за фитиль. Наступила тишина, в которой слышался только хохот Володи Телескопова. Ой, — Ой, сейчас лопну! Не понимал серьезности момента, безответственный Божий плотник. И вдруг на башне появилась гигантская обнаженная фигура Рико силы. Растолкав кротов, великий легопер снял пушку с лафета и поднял ее себе на плечи. Кроты, взвыв, от обиды бросились на кумеронации, Рикосила с пушкой на плечах прыгнул с башни в воду бухты. Что тут началось? кратты стали прыгать за ним, эмпирейцы целыми семьями тоже ринулись в воду. Рикосила, отдувая, сплыл к берегу, спасая историческую ценность и собственную жизнь. Вокруг в прозрачных водах кипела борьба. Гвалт стоял невообразимый, кое-где в узких улочках затрещали автоматные очереди, и тогда на борт Алеши Поповича взбежал сенатор ну в текуче. — Капитан, вы видите, что устроили эти негодяи? Выхода нет, вам нужно на два-три дня покинуть порт. Капитан, нам кажется, что на архипелаге действует мафия или что-то в этом роде. Патриота начеко, капитан. Следы мальчика, как я и предполагал, идут на Карбонкул. Сегодня ночью мы высадимся на остров, а с вами будем держать связь по радио. Уходите, капитан! Вот в каких условиях капитан Рикошетникову пришлось выйти из гавани Оукпорт и направиться на север.